Таким образом, к концу первого десятилетия XIX века принцип звукоизвлечения, основанный на колебании металлического язычка, был известен в широком кругу музыкантов и музыкальных мастеров ряда стран, и многие из них изготовляли подобные инструменты, давая им свои названия. Так, в период 1814-1820 годов появились органы «Виолин» и «Эолин» Эшенбаха, ладикон и аэлодикон, фойкте, аэолин, шлимбаха, аэлло-меладион, брюннера и оффмана, аэрофон, дитца и другие инструменты. Результатом многолетних творческих поисков и экспериментов над рядом инструментов с применением этого способа звукоизвлечения было изобретение в 1818 году венским мастером Антоном Хёккелем Новый модель, названный им физгармонией, получивший широкую известность во многих странах. Во Франции этот инструмент называют ещё орган экспрессив. Физгармония формой напоминает пианино. Сперва это был маленький инструмент, смонтированный на треножнике, с одной ножной педалью для подачи воздуха. Физгармонии нашего века имеют от 6 до 20 регистров, включая их выдвижными рычажками. Воздух нагнетается мехами, приводимыми в движение ножными педалями. Для изменения оттенка звучания стали применять специальные устройства в виде створок, управляемых коленями исполнителя. На физгармонию в современном понимании этого слова получил патент Александр Дьёбен. в 1848 году в Париже. В 1835 году Якоб Александр стал строить фисгармонии с всасывающими мехами. Вскоре Александр переехал в Америку, где продолжал производство своих инструментов, и там такой тип фисгармонии получил название американского гармониума. Такие же фисгармонии стал строить Христиан Бушман. В России также было налажено производство фисгармоний отечественных образцов. Например, фабрика Петропольского с 80-х годов выпускала много видов этих инструментов, в том числе и микрофоны, ручные фисгармонии, изобретателем которых был владелец фабрики. В современных фисгармониях, электрогармониках, вместо двух педалей одна, нажимая на которую, исполнитель включает электромотор. ею же регулируется скорость его вращения, от чего зависит сила звука. Педаль нажимается правой ногой, а левая находится на педальере, клавиши которого издают самые низкие звуки. Можно часто встретить и такие современные электрогармоники, где в левой части клавиатуры имеется несколько рядов кнопок с басами и готовыми аккордами, как у аккордеона или баяна. но кнопки крупнее, и расположена кнопочная клавиатура не вертикально, а горизонтально. Такие инструменты, но с одной клавиатурой органолы, выпускают с 1964 года на Ленинградской фабрике Красный партизан. На этой фабрике рассчитывают выпускать и пятиголосные, многотембровые органолы с двумя мануалами, но это дело будущего. В первой половине XVIII века была создана и стеклянная гармоника. По своему устройству она похожа на ножное точило. Нажимая на педаль, играющий приводит в движение колесо с ремённой передачей, которое в свою очередь заставляет вращаться ось с надетыми на неё стеклянными полушариями. Нижняя часть дисков касается воды, налитой в бачок, расположенный под ними. Вот прикосновение влажными пальцами к вращающемуся дискам получается ровный мелодичный звук. На протяжении нескольких десятилетий оригинальный музыкальный инструмент имел большое распространение. Исполнители на стеклянной гармонике Глюк, Деви, Хладни, Кирхнер и другие гастролировали по всей Европе. Известна она была и в Петербурге. Звуки стеклянной гармоники приводили в восхищение многих, в их числе был и Александр Сергеевич Пушкин. Этим инструментом заинтересовался даже президент США Бенджамин Франклин. Как известно, он был физиком и в 1762 году создал его усовершенствованный вариант. В 80-х годах 18 века появились стеклянные гармоники с клавиатурой В период всеобщего увлечения стеклянной гармоникой произведения для неё писали виднейшие композиторы того времени, в том числе Моцарт и Бетховен, а позже Берлиоз и Глинка. В 1788 году в Лейпциге был издан метод гармоники Мюллера пособие для обучения игре на этом инструменте. Стеклянная гармоника вышла из употребления к середине XIX века. как видим, стеклянная гармоника ничего общего с современной гармоникой не имела, и одинаковые названия совершенно различных инструментов можно объяснить случайностью, вводящей иногда в заблуждение.